Фос знал все чайханы города и непринужденно болтал на разных диалектах с веселыми хозяевами, угодливо и извиняющимися за плохое качество подаваемого нам зеленого чая. Однажды Фос вытащил меня в Бахчисарай полюбоваться прелестным маленьким дворцом крымских ханов, построенным в XVI веке русскими и украинскими пленниками.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 С Оллендорфом я тоже виделся часто. По работе я в основном сталкивался с Зейбертом, но ближе к вечеру. Если Оллендорф не был сильно занят, я заходил к нему в кабинет на чашку кофе. Оберфюрер пил кофе безостановочно. Только им он и питается, утверждали злые языки.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 незаконно собранных евреями на финансирование эмиграции их неимущих единоверцев, функционировали очень эффективно. Вы, возможно, помните маленького Подхалима, наполовину австрийца, подчиненного Кнохена, а затем Беренца? Вы о штурмбанфюрере Эйхмане? Разумеется, мы встречались в прошлом году в Киеве. Да. Именно. Так вот, он в Вене прекрасно все организовал. Процесс пошел отлично. Да, но не забывайте о Польше. И ни одна страна не выразила готовности принять три миллиона евреев. Точно. Олендорф выпрямился, покачал ногой. И тем не менее, даже сейчас не исчерпаны способы поэтапного преодоления трудностей.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 Меня удивила его искренность. Так откровенно мы никогда еще не беседовали. А приказ фюрера об уничтожении... Вернихтунг шбефельд, не отступал я. Олендорф помолчал. Ординарец принес кофе. Олендорф предложил мне еще чашку. Спасибо мне достаточно. Он погрузился в задумчивость. Потом ответил медленно и тщательно подбирая слова. Верних тунг, бефект, ужасен. Парадоксально, но он почти повторяет повеление Бога в Верхнем Завете, не правда ли? Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него.